Всего хорошего и спасибо за рыбу. Предисловие. Читателю от автора предисловие. Если вы еще не читали эту книгу, а прочли только три предыдущие, пропустите это предисловие и переходите сразу к началу романа, потому что здесь я собираюсь раскрыть некоторые секреты. Попросту говоря, в предисловии будут спойлеры, Так что прочитайте сначала роман, а предисловие от вас не убежит. Нет, я серьезно. Я даже поставлю три звездочки. Встретимся после них, когда вы дочитаете книгу до конца. Дуглас Адамс был долговязом и ослепительным. Я был лично знаком с несколькими гениями, и он, по моему мнению, один из них. Он хотел стать артистом но не сложилось. Зато он, как никто, умел объяснять и общаться, и был настоящим энтузиастом и потрясающим писателем-юмористом. Он умел выдать такую фразу, которая мгновенно переворачивала все ваши представления о мире, и выразить любую, пусть даже самую сложную идею в одной удачно подобранной метафоре. Соединяя приемы научной фантастики с глубокими социальными идеями и здоровым чувством юмора, он творил удивительные новые миры. Он любил компьютеры и великолепно выступал перед публикой. Он был автором бестселлеров и еще отличным гитаристом, путешественником, защитником окружающей среды, организатором чудесных вечеринок и гурманом. А вот кем он определенно не был, так это романистам. Как ни абсурдно прозвучит такое заявление в свете того, сколько романов и каких замечательных он написал и продал. Но, так или иначе, вы сейчас держите в руках самый странный из всех его романов. «Всего хорошего и спасибо за рыбу» это первая попытка Дугласа написать роман с нуля. Во многих отношениях эту книгу можно рассматривать как эксперимент, как переходное произведение между пангалактическим размахом первых книг «Автостопа» и куда более земными приключениями Дирка Джентли. Начать хотя бы с того, что это первый из романов, написанных Дугласом, уже после того, как в его жизни завершился необыкновенно насыщенный творческий период. От создания радиосериала «Автостопом по галактике» до работы над сценариями «Доктора Кто». Первые две его книги «Автостопом по галактике» и «Ресторану конца Вселенной» строились на прочном фундаменте. Опорой им служили оригинальные сценарии радиосериала, которые Дуглас частично в соавторстве с Джоном Ллойдом написал для «Радио 4». Третья книга «Жизнь, Вселенная и все такое прочее» представляла собой адаптацию «Шады», придуманного Дугласом, но так и не снятого, эпизода «Доктора кто», адаптацию, чуть приправленную идеями из «Города смерти», еще одного дугласовского эпизода «Доктора», в отличие от «Шады», попавшего на экран. Первые книги из цикла «Автостопом по галактике» Дуглас писал еще молодым, и для мира, который ничего от него не ждал. Первые издания их вышли в мягких обложках, но теперь ему предстояло создать роман, который сразу же собирались напечатать в твердом переплете. Он уже был автором бестселлеров, но пока что не написал такой книги, которой мог бы гордиться сам. Отчасти, возможно, потому что он, как уже говорилось, не был романистом. И вот он столкнулся с необходимостью написать книгу, за которую ему заплатили вперед кучу денег. Его бухгалтер растратил большую часть этой суммы и покончил с собой. Дуглас Адамс отправился в Голливуд и предпринял первую, так и не состоявшуюся, попытку экранизировать автостоп. В Голливуде Он прожил больше года, пытаясь написать сценарий к фильму. Ему там не понравилось. Озадаченный и слегка потрепанный, он вернулся домой, в свой любимый дом, когда-то переоборудованный под жилье из старой конюшни на Аппер-стрит в Ислингтоне, и в конце концов с большим скрипом принялся-таки за предоплаченный роман, получивший название «Всего хорошего и спасибо за рыбу». Еще в начале 1984 года его издатели из «Панбукс» поняли, что ситуация сложилась непростая. Книга была не просто еще не написана, а даже и по большей части не придумана. Ящеровидное существо на обложке первого издания изображает маржа. Превратившегося в динозавра, а все потому что Дуглас в какой-то момент упомянул, что в книге будет морж. Никакого моржа в книге нет и в помине. Когда сроки публикации подошли уже почти вплотную, а книга так и не сдвинулась с мертвой точки, издатель Дугласа Сонни Мехта снял номер в отеле и фактически заперса там вместе с Дугласом тому волей-неволей пришлось писать, а Мехта рвал у него из рук готовые страницы и сразу же редактировал. Спору нет, это был странный способ работы. И Дуглас впоследствии ссылался на него в оправдании любых недостатков, которые обнаруживались в тексте. Тем не менее, когда книга все-таки вышла, он был горд как никогда». Я это прекрасно понимаю. Дуглас Адамс вернулся из Америки в Ислингтон, и место дальнего космоса в его романе заняла Южная Калифорния. Из чего следует, что и дальний космос, и Южная Калифорния у Дугласа необычайно калифорнийские. Чтобы попасть из отеля, где рок-звезды нежесть у бассейна почитывают язык истину и логику, в бар, где Форт Префект пытается оплатить свой счет карточкой American Экспресс, вовсе не надо лететь через всю галактику. А девушки в подворотне, предлагающие особые услуги для богатых, ни в одном из этих двух миров не покажутся чем-то удивительным. Артур Дент в предыдущих романах остававшийся довольно-таки картонным персонажем, нужным лишь для того, чтобы в ужасе шарахаться от разных и зачастую бесконечных маловероятностей, в этой книге внезапно становится похож на самого Дугласа. Возвращение Дугласа из Америки вторит возвращение Артура Дента из путешествия по всем временам и космическим просторам на Землю, которую читатели считали уже погибшей. Более того, своим земным знакомым Артур и сам говорит, что вернулся из Америки. Можно предположить, что Дуглас, которого часто характеризуют как автора социальной сатиры, пожалел, что уничтожил Землю всего за несколько первых страниц своей первой книги в серии бестселлеров. У этого, конечно, Были свои плюсы. Избавившись от земли, можно было смело отправить героев в странствие по неизведанным просторам бесконечности. Но были и минусы, по крайней мере для писателя-юмориста, черпающего свой материал из наблюдений за людьми. А Дуглас, не будучи романистом, писателем-юмористом определенно был и все же я полагаю, что возродить землю в начале четвертой книги его побудила другая причина. Можете относиться к этому как угодно, в том смысле, что одним это нравится, а другим нет, но всего хорошего и спасибо за рыбу – это история любви. И земля возвращается на свое законное место – Именно для того, чтобы эта история любви состоялась. Если убрать всю мишуру, то настоящей темой книги окажутся Артур и Фенчерч, маловероятные обстоятельства их встречи и любовь со всеми ее превратностями. Когда мы становимся старше, книги начинают восприниматься по-другому, не так, как раньше». В молодости я писал книгу о Дугласе Адамсе и автостопе и прицепился к одному неловкому месту из двадцать пятой главы, где Дуглас задает риторический вопрос. Неужели у Артара Дента нет порывов? Неужели он не знает страстей? Неужели он никогда, попросту говоря, ни с кем не трахался? Тем, кто хочет узнать ответ, придется читать дальше. Остальные могут сразу перескочить к последней главе. Она очень хорошая, и в ней есть Марвин. Тогда, в молодости, я подумал, что этим вопросом Дуглас выдает свое презрение к читателю и его неуместному любопытству, что ему не нравится его аудитория, что она ему неприятна. Но вот, четверть века спустя, я перечитал это место и сразу же почувствовал в нем, браваду перепуганного человека. Как будто Дуглас боялся показаться нелепым и пытался предвосхитить возможные вопросы критиков или друзей. И мне до сих пор кажется, что если бы у него было время еще раз обдумать и отредактировать текст, то этого внезапного пролома четвертой стены и столкновения автора с читателем лоб в лоб в книге бы и не случилось. Впрочем, я не думаю, что книга в целом получилась бы лучше, если бы Дугласу не пришлось дописывать ее наспех в номере отеля, пока Сонни Мехта развлекался просмотром видео в соседней комнате. В конце концов, в этом часть ее обаяния. Всего хорошего и спасибо за рыбу читается именно так, как если бы Дуглас не продумал ее от и до, а внезапно споткнулся об нее или наткнулся, как на мебель. Она сюрреалистична, ровно настолько, насколько можно ожидать от книги, которую страница за страницей выхватывали у автора из-под не давая возможности ни перечитать, ни исправить написанное, ни даже остановиться и задуматься на минуту. Персонажи появляются ниоткуда и тают без следа, как образы снов. Сама реальность крошится в руках. Роман крутится вокруг одного единственного события. Обнаженные мужчина и женщина занимаются любовью в облаках. Это идеальный сон, в котором эротика смешалась с волшебством и чувством полета. Это почти поэма. Роман «Всего хорошего и спасибо за рыбу» изящнейшим образом отвлекает нас от того факта, что в основе его лежит самый простой, самый легкий и самый традиционный из всех мыслимых сюжетов. Юноша знакомится с девушкой. Юноша теряет девушку. Юноша находит девушку и занимается с ней любовью в облаках, а затем они вдвоем отправляются на поиски прощального послания Бога сотворенному миру и находят, что искали. Для книги, от начала и до конца проникнутой унынием и печалью, книги, в которой сама Вселенная в основе своей извращена, если не откровенно враждебна, всего хорошего и спасибо за рыбу еще очень хорошо держится. Так, например, глава 18 торжественно преподносит нам кое-что, чего во вселенной автостопа еще не видали. Пусть мимолетную и едва узнаваемую, но все-таки радость. Раньше он не понимал, что у жизни есть голос. Голос, говорящий с тобой и отвечающий на все вопросы, которыми ты постоянно ее засыпаешь». Он не осознавал, не воспринимал его, не распознавал его тембра, вплоть до этой самой секунды, когда жизнь сказала ему такое, чего не говорила еще никогда. Она сказала «Да». Это мое предисловие к переизданию романа «Всего хорошего и спасибо за рыбу» «Пан Букс, 2009 год».